Часть третья. Пленница. Глава десятая. Поисковая нить. Как мне поймать его? Дари сидел возле очага в низенькой избе Таврачей старухи, вглядываясь внимательно в ее морщинистое темное лицо. Селились Тавраки на отшибе, наскоро сделанные избы и землянки лепились друг к другу словно ласточкины гнезда. Тавраки народ вольный, Два-три года посидят на одном месте, да и в путь едут дальше. Где потеплее, там они и землянок не рыли, ставили чайги, кочевые дома из козьмы и шкур. Но в этот год Дарья видел, что таврачие селение осталось зимовать. Прижились как-то на южной дороге, кузницу поставили, лошадей развели, овец. Старуха угостила его похлебкой из куропатки с белым корнем и травами, лепешку дала с сыром. И пока он пил ароматный бульон из кривоватой глиняной миски, она раскладывала карты прямо на утоптанном земляном полу перед очагом. Пальцы ее, скрюченные и узловатые, украшенные перстнями, мелькали споро, и губы шевелились беззвучно, до да подрагивали серег кольца в растянутых мочках ушей. Из красного тюрбана на голове торчало диковинное зеленое перо, и покачиваясь, отбрасывало на стену дрожащую тень. Ты должен знать, красавчик, произнесла старуха, выкладывая из карт круг с крестом посредине, Что я тут не на твоей стороне. Тавраки далеко от человеческих дел. Связать нить или оберег, погадать на жениха это я могу за серебро, но такой совет, какого ты просишь, дорогого стоит. А я не хочу, чтобы бояры забрали мою душу. Я хорошо заплачу. Ты даже цены не знаешь. А знал бы Эх, нравишься ты мне, красавчик. Мои бы двадцать лет сейчас, не ушел бы ты отсюда, усмехнулась она, переворачивая засаленные карты. У тебя доброе сердце, я чувствую это. Так что, кроме нити, могу рассказать тебе кое-что, и это будет бесплатно. Но это все, что я могу для тебя сделать. Рассказывай, Дарь отставил миску и подвинулся ближе. Ты хочешь что-то узнать о боярах? Обо всех не скажу, но о горцах, абыбексах из Лааре знаю кое-что. Она взяла в руки карту. Видишь, нет ипоря. Ты знаешь, что аиары могут пить из человеческих душ, что они могут чувствовать чужую любовь и привязанность. Как это? Капитан слушал внимательно. Знаешь, почему ты не можешь поймать зверя? Старуха отложила карту с летучей мыши в сторону, сплела пальцы и посмотрела на Даре черными как угли глазами. Ты думаешь о нем постоянно, и он это чувствует. Он питается твоей ненавистью. Я вижу в картах это отчетливо. И твоей любовью к семье, к друзьям, к той девушке. И он играет с тобой как кошка с мышью. И как моя нить вела тебя к нему, так твоя ненависть и любовь указывают ему, где ты находишься. Твои чувства для Аяра, как для охотника, красные перья фазана. С ними не спрячешься на лугу. Ты знаешь, кто он? Зверь, спросил Дари тихо. Точно не знаю, а карта выпадает Двуликий бог, кто-то с двумя лицами. Зверь и человек одновременно. Может быть и так, но я думаю, что он отверженный. Отверженный? Что это значит? Аяр, потерявший связь с Араяном». А Раян? спросил Дари задумчиво. Я слышал это слово Это что-то вроде их священного места, это источник. Источник чего? Старуха покачала головой, перевернула еще две карты, помолчала некоторое время и достала толстую сигару. Затем, наклонившись к очагу, зажгла ее от маленького уголька и судорожно вдохнула несколько раз. По комнате пополз тяжелый ароматный дух, запах сладости, миндаля и древесной коры. Наконец, затянувшись глубоко, она выпустила маленькое облачко дыма вверх и продолжила: "Ты знаешь, что аяары могут доживать до тысячи лет. Когда рождается аяар, мать связывает его с источником, нитью силы, идущей из подземного мира в небесный мир и обратно. Все вокруг пронизано этими источниками, как земля пронизана реками ручьями, только вы люди их не видите. Кохоль они недоступны". И каждого ара такой источник питает. Источники сливаются в силу клана, как ручьи в реку, а кланы в силу прайда. Она снова затянулась, выпустила дым вверх. Ты видел их дворцы, дома и мосты? Разве может человек создать такое руками? А с помощью источника могут. Раньше они многое могли. Прайд и бексов правил ари, и они повелители тверди им подвластен любой камень. Пока жив их источник, жив и их прайд, и все, кто к нему привязан, и они почти неуязвимы, если источник силен. Чей то источник сильнее, чей-то слабее. Кто-то питается от камня, кто-то от воды, но если источник умирает, то погибает и весь прайд. А если у какого-то аяра разрывается связь с источником, то он умирает. Не сразу, конечно. Он стареет, как человек. Только быстрее. Болеет, дряхлеет. Старуха посмотрела на Дарю внимательно, прищурилась и чуть понизив голос, продолжила: "Но если связь разорвалась, а Яр не хочет умирать, то есть и другой путь. Ту силу, что питала его из источника, можно найти и вокруг, у деревьев, цветов и животных, как это умеют делать веды. У камней, воды, огня или от земли, как у нас о Мы потому и кочуем, что земля нам говорит, где останавливаться. Там мы и селимся, и пока земля нас питает, живем. Только брать силу у камней и воды тяжело, не каждый АИАР способен. Но есть путь проще забирать ее у других людей. И вот это делать легко. Как не это порпьёт кровь, так отверженный АИАР может пить человеческую силу и чувства, любовь, ненависть, злость. Он будет питаться ими, пока это не убьет человека. И тогда он бросает свою жертву и берется за другую. Но хотя их закон Уану запрещает это, но кто сейчас соблюдает Уану? Старуха пошевелила угли в очаге, и камни на ее перстнях засветились кровавым светом. Так ты думаешь, что это кто-то отверженный? Дари задумчиво смотрел на огонь. Может быть, И он, как медведь, отведавший человечины, будет делать это снова. Ты думаешь, зачем он разрывает людей на части? Ради страха. Чем сильнее в людях страх, тем больше для него пищи. А как он превращается в зверя, этого я не знаю. Может, тут замешана темная шуманская магия, а может еще что. А яры крепко хранят свои тайны. Хоть люди уже и узнали многое, но еще большее скрыто. Но если он больше не связан с источником, значит, я легко смогу его убить, спросил Дари, его глаза блеснули. "Да, если это так, то убить его будет проще. Трудно будет его поймать". "Но ведь ты знаешь, как это сделать", Дари подался вперёд. Она посмотрела на него с прищуром, усмехнулась и снова затянулась, выпустив дым ноздрями. "Каждый яд есть и лекарство, и у каждой монеты есть другая сторона". Старуха бросила недокуренную сигару в очаг. В нем взвилось рыжее пламя и рассыпалось тысячи искор. Все аяры связаны друг с другом. Они чувствуют друг друга на расстоянии, могут разделить боль другого АЯРа, скорбь и даже любовь. И связь эта непонятна людям, потому что нет у людей ничего похожего на нее. Хотя, может быть, человеческая любовь похожа немного. В этой связи их сила, но это и слабость. Как в сладкую вишню можно впрыснуть яд, и он будет незаметен, Так и из любви Аяара можно сделать ловушку. Приманить с ее помощью, и он утонет в ней, как пчела в крынке с медом, потому что не сможет не откликнуться на призыв того, с кем связан. Только так ты сможешь его поймать. А бегая за зверем с саблями и серебром по деревням, ты только лошадей гоняешь, почем зря. Ну вот, красавчик. Это все, чем я смогу тебе помочь. Дальше ты уже сам. Он разгреб карты в кучу и начала складывать в потертый кожаный футляр. Дари посмотрел в маленькое оконце, во дворе бегали дети, среди которых он с трудом узнал дочку мельника, одетую как маленькая таврачка в красные штаны, расшитые узорами азям, красный платок на голове, серьги-кольца, красные бусы. А что будет с ней? Старуха перехватила его взгляд, достала из сундука маленький полотняный мешочек. Дай руку. Дарья протянула руку, и она вложила мешочек в ладонь, накрыв сверху свои, Пошептала что-то, и он почувствовал тепло. «Повесишь на шею. Это не длинная, может хватить надолго, она разжала руку. А девочка, она останется с нами. Я забрала ее память для твоей нити, да и ни к чему ей помнить ту жизнь. Можешь не беспокоиться. Теперь она одна из нас. Дарья достал деньги, отсчитал монет И еще положил сверху лишнего. Старуха не стала пересчитывать, спрятала за пазуху и сказала: "Вижу, если еще что-то спросить хочешь, спрашивай". Дарина нахмурил лоб, потер переносицу. Слова давались с трудом. Я вот все думал, почему ройгард зверь всегда нападал на людей в домах, всегда несколько человек. Семья, например, выслеживал, выжидал, никаких случайных жертв не было. Никаких просто людей в лесу или на дороге никогда. А тут так далеко от границы, в Эрмелине, на водопадах, где мы любили охотиться. И Игорь оказался там просто проездом, случайно, возвращался с охоты на уток, отстал от своих. Получается, он погиб из-за меня. Эх, красавчик. Хотела бы я сказать тебе, что нет, не из-за тебя, но ты и сам знаешь ответ. Он искал кого-то, кто тебе дорог, Это мог быть твой отец или мать, или вся семья, а яро знают, как сделать больно сердцу и душе. По этой части они большие мастера. Дар вышел на воздух, но слова старухи прочно засели в голове, и от страха засосало где-то под ребрами. Он никогда не боялся за свою жизнь, но нет ничего хуже, чем страх за жизнь тех, кого любишь. Зверь может вернуться и убить всю его семью, и это он станет тому причиной. А самое плохое то, что он никак не сможет этому помешать. Не будет же он сидеть в армелине, с сетью на изготовку. Но еще хуже то, что если старуха права, то зверь почувствует его новый страх. Он будет его лелеять, и растить и пить по капле, пока не высосет из дари всю душу. Капитан выхватил саблю и от злости порубил плетень за кособокой старушачьей избой быстрым шагом прошел туда, где под старой липой его люди жгли костер и резались в кости, и попросил у Бертона флягу. Настойка обожгла горло, но он выпил много, почти треть. Что-то не задалось, видать, гадание-то, пробормотал Бертон, приторачивая флягу обратно к поясу. "Задалось, задалось", ответил Дари, показывая мешочек на шнурке. Ночуем на постоялом дворе, а с раннего утра в дорогу. А ночью ему приснился Ройгард, и водопады. То самое место, где они охотились на уток. И когда он проснулся, вся грудь пылала, такой горячей была поисковая нить, и она звала обратно в эрмилин. Они скакали как сумасшедшие, трижды меняли лошадей, почти не ели, не спали. Даже Бёртон бурчавший всякий раз, когда Дарет торопился, в этот раз молчал. Когда показались холмы, Дарит только пришпорил коней Дождь моросил нудный, мелкий, холодный ветер гнал низкие тучи, срывая желтые листья с клёнов и берез. но Даре было жарко, сердце колотилось бешено, и его гнала одна только мысль успеть. Если зверь здесь, в ермелине, то он может быть только в одном месте в его доме. За поворотом, не доезжая до развилки на Истребинскую скалу, Даре, скакавший первым, внезапно осадил коня, и тот встал на дыбы, едва не сбросив седака. Стоять, крикнул капитан остальным и спрыгнул на землю. На обочине дороги, на сером валуне, каких много было разбросано на этих землях, в одиночестве сидел генерал Альба.